Низкая, низкая ненависть, крупные тяжелые слезы скользнули по вздрагивающему лицу канхиты. Фицрой, не смейте ненавидеть его. Я ненавижу, грустно, сильно и глубоко сказал Фицрой, открывая дверь. Но так же я могу и любить. Мир его праху, я сказал искренне. Пожелайте. О, пожелайте и вы конхита мира ненависти моей. Горько взмахнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти. Петсрой вышел, осторожно прикрыв дверь. Не думая о направлении, он шёл в сторону от бараков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот.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 Стиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с ее стороны более не могло быть и речи, и он не мог теперь уже никогда видеть ее. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их.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 Не опровергнуть, не проверить и доказать связь между его настроением и гибелью Добба не было никаких средств. Однако неустранимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать ему любой смысл. "А если", сказал Фитцрой. "Странный мир мысль и велика сила её. Тогда всё равно мысленно я убивал его. Это одно и то же". Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз. Снизу через склон леса ярко развёртывалась долина с её насаждениями, палатками и строениями. Вился дым труб. Это была картина мысли Пульта. Он сам Фицрой служил там, потому что так думал Пульт. На почти временное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач. Затем это прошло. обернувшись с глубоким сердцебиением До этого не было в нём полной уверенности, что он придёт к пропасти, но теперь идти туда стало необходимо. Он даже хотел этого завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более что показались уже невысокие скалистые гряды, обросшие кедром. Через них влево лежал лисистый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом. Солнце едва перейдя зенит,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 И потерянной навсегда женщиной есть связь. Только через нее мог идти сливающий все в одно свет. Пиццрой смотрел, как смотрят на сломанные часы. Белые, как сталь в лунном свете хребты горной цепи, были неудачной ловушкой его душе. Второй сорт. Червивое яблоко — рай для бедных. Он подошел к отдельной скале, по узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвалу, у которой тянулся рот неровной террасы, осыпанный глыбами. Справа в расселенную бывшую одной из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно по мере того, как всё ближе подступали они к пропасти Лошадиная голова, сыпался пыля серебром отвесный ключ.